Глава 10 Секреты По возвращению в Салем, Люк нашел Криса в связанном положении, да еще и таким образом, которым обычный человек связать не может. Чувствуется рука военного. Люк развязал друга, а тот продолжал сыпать проклятиями. Его эго было не просто задето, Эшли втоптала его в грязь. «Куда она бежит?» Рассуждает Люк, входя в открытую дверь маленькой комнатушки, о существовании которой он и не подозревал. «Побежала кому-то из наших врагов!» Со злостью в голосе шипит Крис и прикладывает полотенце со льдом к виску. Люк осматривает комнату с помощью фонарика. Луч скользит по столу с уже остывшей лампой по стене и останавливается на открытом гробу. Люк подходит к нему и, нахмурившись, разглядывает крышку. Так он стоит в течение минуты, но этого времени более чем достаточно, чтобы рассмотреть гроб во всем его безобразии. Отворачивается, и луч продолжает свое путешествие, пробегает по брошенной тонкой книге, возвращается к ней и останавливается. Люк подходит, присаживается на корточки, еще раз осматривает помещение, поднимает книгу и выходит в кабинет. В таких маленьких пространствах, как тайная комната, ему неспокойно еще с детских лет, о существовании которых он хотел бы позабыть. Но они настолько яркие, что можно считать это невозможным. Садится за стол и перелистывает тетрадь в твердой обложке, сделанной явно на заказ. Крис продолжает сокрушаться по поводу своей правоты касаемо Эшли. Люк слушает поверхностно. Все его внимание сосредоточено на листах, исписанных именами и датами. Он останавливается на последней странице и, прочитав имена, морщится. Хуже нельзя было придумать. Люк думал, что она уже давно мертва. «Что там?» – спрашивает Крис и заглядывает в тетрадь через плечо Люка. Прочитав, присвистывает. «Она его дочь, что ли?» «Возможно». Имя одно. Я заметил. Крис обходит стол и садится напротив друга и прожигает того взглядом. Она сдаст нас. Люк молчит. Крис продолжает. Нужно перехватить ее до того, как она доберется до врага. Мы слишком глубоко во все это влезли. Нам придется ее убрать. А сэма мы достанем другим способом. Люк поднимает взгляд на друга и скупо кивает. «Собери всех, кого только можно. Выступаем на поиски через 30 минут». Крис удовлетворенно улыбается и исчезает за дверью. Люк еще раз пробует связаться с Эшли по наручной рации, но связи нет. Либо она ее сняла и выбросила, либо находится вне зоны досягаемости. Через 27 минут машины снова покидают Салим и отправляются на поиски беглянки. Беглянки, которая вправе свергнуть Люка с места главы города. Беглянки, которая уже давно должна была быть мертва. Беглянки, которая узнала, кто она есть на самом деле. В пути Люк рассуждал о том, как ему следует поступить. Крис был прав. Мертвая Эшли перестанет быть угрозой не только для них, но еще и для тысячи людей». Живая Эшли способна вытащить Сэма из плена врага и вернуть к сыну. В глубине души Люк понимал, что уже давно принял решение, еще до того, как он узнал, кто такая Эшли на самом деле. Но к чему это решение его приведет? К победе или поражению?